Глава 29 Несмотря на то, что Слик Мюллер часто писал о бунтах, изнасилованиях и избиениях в тюрьме, он всегда находился по эту сторону решетки и никогда, по сути дела, не был в тюремной камере. Хотя ему страшно было даже о ней подумать, он держался уверенно, изображая из себя опытного репортера, безгранично верящего в первую поправку первая поправка к конституции сша запрещает ограничение свободы слова и печати он явился с двумя адвокатами высокооплачиваемыми жеребцами из большой юридической конторы услугами которой мемфис пресс пользовалась десятилетиями адвокаты в течение двух последних часов неоднократно уверяли его что конституция соединенных штатов америки стоит на страже его интересов и защитит в этот тяжелый день Слик надел джинсы, пиджак-сафари и тяжелые туристские ботинки, эдакий битый дождями и ветрами репортер. На Гарри все ухищрения этого хамелеона впечатления не произвели. Не впечатлили его и прекрасно одетые ораторы-республиканцы голубой крови, которые раньше не удостаивали посещением его зал заседаний. Гарри был расстроен. Он сидел и в десятый раз перечитывал статью Слика в утренней газете. Он также изучал случаи, подходящие под первую поправку и касающиеся репортеров и их конфиденциальных источников информации. При этом судья не торопился. Ему хотелось, чтобы Слик как следует попотел. Двери были заперты. Приятель Слика, судебный пристав Грайндер, нервничая, стоял в нескольких шагах от Гарри. По приказу судьи непосредственно за Сликом и его адвокатами сидели два помощника шерифа в форме, которые, казалось, были готовы к действию. На Слика со свиты это произвело желаемое впечатление, хотя они и старались этого не показывать. Та же самая стенографистка, только в еще более короткой юбке, подпиливала ногти, ожидая, когда нужно будет приступить к работе. Та же самая пожилая женщина снова в плохом настроении сидела за своим столом, проглядывая National Inquirer. Все ждали. Часы показывали почти половину первого. Как обычно, список дел, назначенных к слушанию, был длинным, и график оказался нарушенным. Марсия приготовила бутерброд для Гарри на случай перерыва. После Мюллера должно было слушаться дело Свея. Гарри облокотился на стол и с негодованием посмотрел вниз на Слика, который со своими 130 фунтами выглядел, наверное, в три раза мельче, чем Гарри. «Для протокола!» — рявкнул он, и стенографистка принялась записывать. Несмотря на свое кажущееся спокойствие, Слик вздрогнул при этих словах и выпрямился. «Мистер Мюллер, я вызвал вас сюда...» потому что вы нарушили статью законодательства штата Теннесси в части, касающейся конфиденциальности моих слушаний. Это очень серьезное дело, так как речь идет о безопасности и благополучии маленького ребенка. К сожалению, по закону мы не можем привлечь вас к уголовной ответственности. Мы можем только обвинить вас в оскорблении суда». Он снял очки и принялся протирать их носовым платком. «Вот что, мистер Мюллер», — продолжал Гарри тоном расстроенного дедушки. «Как не огорчили меня вы с вашей статьей! Меня куда больше беспокоит тот факт, что кто-то передал вам эту информацию. Кто-то, присутствовавший вчера в зале заседаний. Вот что больше всего меня беспокоит». Грайндер прислонился к стене, прижав к ней даже лодыжки, чтобы не так заметно дрожали колени. На он старался не смотреть. Шесть лет назад у него был инфаркт, и если он не возьмет себя в руки, вполне может случиться второй, притом обширный. — Пожалуйста, сядьте в свидетельское кресло, мистер Мюллер, — предложил Гарри, взмахнув рукой. — Чувствуйте себя как дома. Пожилая сердитая женщина привела Слика к присяге. Он положил одну ногу в туристском ботинке на другую и посмотрел на своих адвокатов, ища поддержки. Они старались не встречаться с ним взглядом. Грайндер изучал потолок. «Вы находитесь под присягой, мистер Мюллер», напомнил ему Гарри через несколько секунд после того, как его к этой присяге привели. «Да, сэр», — пробормотал Слик и попытался улыбнуться огромному человеку, возвышавшемуся над ним и разглядывавшему его поверх перегородки, которая отделяла от зала место судей. «Вы в самом деле написали эту статью в сегодняшней газете?» «Да, сэр». «Вы писали самостоятельно или вам кто-то помогал?» «Ну, Ваша честь, я написал каждое слово, если вы об этом». «Я об этом». «В четвертом абзаце вашей статьи вы пишете, я цитирую, «Маркс Вей отказался отвечать на вопросы о баре Мальдано и Бойди Бойте». Конец цитаты. «Вы это написали, мистер Мюллер?» «Да, сэр. Вы присутствовали на вчерашнем слушании, когда мальчик давал показания». — Нет, сэр. — Вы были в этом здании? — Ну, да, сэр, был. Это ведь не запрещено? — Спокойнее, мистер Мюллер. Я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Вам понятен этот порядок? — Да, сэр. Слик умоляюще взглянул на своих адвокатов, но оба были увлечены чтением бумаг. Он почувствовал себя одиноко. — Значит, в зале вас не было? «Тогда, мистер Мюллер, откуда вы узнали, что мальчик отказался отвечать на вопросы про Барри Мальдано и Бойда Боэта?» «У меня есть источник информации». Грайндер никогда не считал себя источником. Он был просто-напросто низкооплачиваемым судебным приставом, в форме, с пистолетом и с большим количеством неоплаченных счетов. Он даже ждал вызова в суд по поводу кредитной карточки своей жены. Ему хотелось утереть пот со лба, но он боялся пошевелиться. «Источник», — повторил Гарри, передразнивая слика. «Разумеется, у вас был источник, мистер Мюллер. Я почему-то так и думал. Вас здесь не было, кто-то вам рассказал. Это значит, у вас есть источник. Так кто же ваш источник?» Быстро поднялся адвокат с сидеющими волосами, одетый типично для служащего крупной фирмы. Темный костюм, белая сорочка, красный галстук со смелой желтой полоской, черные туфли. Звали его Элефант. Он был партнером в фирме и в залах заседаний, как правило, не появлялся. «Ваша честь, разрешите мне...» Гарри поморщился и медленно повернулся в его сторону. У него отвисла челюсть, настолько он был поражен таким наглым вмешательством. Он хмуро посмотрел на элефанта, который повторил. «Ваша честь, разрешите мне?» Гарри молчал целую вечность, потом поинтересовался. «Вы раньше не бывали в залах суда, мистер элефант?» «Нет, сэр», — ответил тот все еще стоя. «Я так и думал. Вы до этого не опускались». «Сколько юристов трудится в вашей фирме, мистер Элефант?» 107, по последним данным». Гарри присвистнул и покачал головой. «Порядочно. Хоть кто-нибудь из них работал в суде по делам несовершеннолетних?» «Да, Ваша честь, я уверен, что кто-нибудь работал». «Кто именно?» элифан сунул одну руку в карман, а пальцем другой выводил узоры на своем блокноте. И что он здесь делает? Его место в богатых кабинетах, там, где горы документов и высокие гонорары. Еще на респектабельных обедах. Он был богат, поскольку брал 300 долларов в час. Его партнеры поступали так же. Фирма процветала, потому что платила 70 сотрудникам по 50 тысяч в год и считала, что они должны брать с клиентов в 5 раз больше. Здесь он оказался потому, что был главным консультантом по прессе, а также потому, что никто другой из отдела, занимающегося подобными тяжбами, не смог освободиться, будучи предупрежден о слушании всего лишь за 2 часа. Гарри презирал его фирму, его самого и ему подобных. Он не доверял этим типам из корпораций, которые покидали свои фешенебельные здания и снисходили до низших классов только в случае суровой необходимости. Они были высокомерны и боялись испачкать руки. «Сядьте, мистер Элефант», — сказал он, показывая на стул. «В моем суде вы стоять не будете. Сядьте». Элефант неуклюже попятился и сел. «Так что вы хотите сказать, мистер Элефант?» «Ну, Ваша честь, мы возражаем против этих вопросов и против допроса судом мистера Мюллера, на том основании, что его статья подпадает под действие первой поправки к Конституции о свободе слова. Теперь, мистер Элефант, приходилось ли вам читать ту часть законодательства?» которая относится к закрытым слушаниям по делам несовершеннолетних. — Ну, разумеется, приходилось. Э, — Да, сэр, приходилось. И, честно говоря, Ваша честь, у меня с этим разделом возникли трудности. — В самом деле. — Продолжайте. — Да, сэр, с моей точки зрения этот раздел кодекса, так как он написан, неконституционен. «У меня тут есть примеры». «Неконституционен», — поднял брови Гарри Рузвельт. «Да, сэр», — твердо ответил адвокат. «А вы знаете, кто написал этот раздел кодекса?» «Мистер Элифант». Элифант повернулся к своему помощнику, который, по-видимому, должен был знать все. Но тот только покачал головой. «Я написал его, мистер Элефант», — громко возвестил Гарри. «Я ваш покорный слуга. Если бы вы знали хоть что-нибудь по поводу законов о несовершеннолетних в этом штате, то вы обязательно были бы в курсе того, что я в этих вопросах эксперт, если уж я эти законы писал. Что вы на это скажете?» Слик вжался в стул, стараясь стать незаметнее. Он сочинял отчеты о тысячах судебных процессов. Он видел, как рассерженные судьи измывались над бедными адвокатами и знал, что обычно страдали от этого клиенты. «Я утверждаю, что этот раздел неконституционен, Ваша честь», вежливо повторил Элифант. «Меньше всего, мистер Элефант, я собираюсь вступать с вами в длинные жаркие обсуждения первой поправки. Если вам не нравится закон, подайте апелляцию и потребуйте его изменить. Мне это, откровенно говоря, безразлично. Но в данный момент, когда я сижу здесь, вместо того, чтобы пойти обедать, вашему клиенту придется ответить на мой вопрос». Он снова повернулся к охваченному паникой Слику. «Мистер Мюллер, кто ваш источник?» Грайндеру казалось, что его сейчас стошнит. Он засунул большие пальцы под ремень и прижал их к животу. Единственная надежда. У Слика репутация человека, умеющего держать слово. Он всегда защищал своих информаторов. «Я...» «Не могу сказать, кто был моим источником», — промолвил Слик с трагическим видом. «Мученик перед лицом смерти». Грайндер вздохнул с облегчением. «Какие приятные слова!» Гарри повернулся к помощникам шерифа. «Я обвиняю вас в оскорблении суда, мистер Мюллер, и приказываю отправить вас в тюрьму». Помощники шерифа остановились около Слика, который в ужасе оглядывался по сторонам в поисках поддержки. «Ваша честь!» — элефант встал, еще не зная, о чем будет говорить. «Мы протестуем! Вы не имеете права!» На элефанта Гарри не обратил ни малейшего внимания и приказал. «Ведите его в городскую тюрьму. Никакого особого обращения!» Никаких поблажек. Я снова вызову его в понедельник. Попытаюсь еще раз. Помощники шерифа подняли слика и надели на него наручники. «Да сделайте же что-нибудь!» — закричал репортер Элефанту, который в это время взывал. «У нас свобода слова, Ваша честь! Вы не можете так поступить с ним?» «Я это делаю, мистер Элифант!» — заорал Гарри. «Если вы немедленно не сядете, то окажетесь в одной камере со своим клиентом!» Элифант упал на стул, слика потащили к двери, и когда ее уже открывали, Гарри добавил. «Мистер Мюллер, если я прочту хоть одно ваше слово в газете за то время, что вы будете в тюрьме...» «Я дам вам возможность посидеть там месяц, прежде чем вызову вас сюда. Надеюсь, вы меня понимаете», — говорить Слик не мог. «Мы подадим апелляцию», — пообещал Элифант, когда помощники шерифа выпихивали репортера за дверь и закрывали ее за собой. «Мы подадим апелляцию!» Даяна своей сидела на тяжелом деревянном стуле, обняв своего старшего сына, и смотрела, как лучи солнца пробиваются сквозь пыльные сломанные жалюзи комнаты для свидетелей. Не было уже ни слез, ни желания говорить. После пяти дней и ночей вынужденного заключения в палате психиатрического отделения она сначала была рада вырваться оттуда. Но в эти дни радость проходила быстро, и теперь она хотела поскорее вернуться к крике. Она увидела Марка, обняла его, поплакала вместе с ним и узнала, что он в безопасности. Чего еще было желать матери? Она уже не доверяла ни своим суждениям, ни своим инстинктам. Последние пять дней лишили ее чувства реальности. Она обессилила и отупела от постоянных стрессов и потрясений. Лекарства, таблетки, чтобы заснуть, таблетки, чтобы проснуться, таблетки, чтобы протянуть день, иссушили мозг, и жизнь стала казаться серией моментальных снимков в беспорядке, разбросных по столу. Мозг работал, но очень медленно. «Они хотят, чтобы мы уехали в Портленд», — вымолвила она, поглаживая его руку. «Это Реджи тебе сказала». «Да, мы вчера долго об этом разговаривали. Там хорошая больница для реки и мы можем начать все сначала». «Звучит хорошо. Но я боюсь. И я боюсь, Марк. Я не хочу прожить оставшиеся сорок лет, постоянно оглядываясь. Я читала в журнале про одного осведомителя, который донес ФБР на мафию, и они согласились его спрятать. Ну вот как нас». Кажется, мафии понадобилось два года, чтобы найти его и взорвать вместе с машиной. Мне кажется, я кино такое видел. Я не смогу так жить, Марк. А мы можем получить другой трейлер? Наверное. Я сегодня утром разговаривала с мистером Такером, так он объяснил, что получит за трейлер хорошую страховку. Сказал, что у него есть для нас другой. И у меня ведь есть работа. «Более того, они сегодня утром прислали мне мою зарплату». Марк улыбнулся при мысли о возможности вернуться на трейлерную стоянку и снова играть с ребятами. Он даже по школе скучал. «Эти люди убийцы, Марк. Я знаю, я с ними встречался». Она немного подумала, потом встрепенулась. «Что? Наверное, я это тоже забыл тебе рассказать». «Я бы хотела послушать. Все было пару дней назад, в больнице. Я точно не помню день. Как-то все перепуталось». Он глубоко вздохнул. Рассказал ей о встрече с человеком с ножом и семейной фотографией. В нормальной ситуации Даяна, как и любая другая мать, пришла бы в ужас. Но сегодня она восприняла это как еще одно событие этой ужасной недели. «Почему ты мне сразу не сказал? Он не хотел тебя волновать. Знаешь, может, мы и не попали бы в такую беду, если бы ты ничего не скрывал от меня. Не трави меня, мам! Мне и так плохо!» Ей тоже было плохо, поэтому она замолчала. Раздался стук в двери вошла Реджи. «Нам пора», — объявила она, — ждет. Они пошли за ней через холл и дальше за угол. Сзади тащились два помощника шерифа. «Нервничаешь?» — шепотом спросила Даяна. «Нет. Подумаешь, большое дело, мам». Когда они вошли в зал, Гарри жевал бутерброд и стал дело. Финк, Орд, Маклемор и дежурный обвинитель суда по делам несовершеннолетних сидели за своим столом молча и скучали, Ожидая, когда же появится мальчик, и, вне сомнения, быстро все расскажет. Финк и Орд не могли отвести глаз от ног стенографистки. Фигура у нее была отменной. Тоненькая талия, высокая грудь, стройные ноги. Единственное светлое пятно в этом убогом зале. И Финк вынужден был признаться самому себе, что думал о ней, когда летел в Новый Орлеан. И когда возвращался назад в Мемфис... Она его не разочаровала. Юбчонка на ней едва достигала середины бедер и норовила подняться еще выше. Гарри тепло взглянул на Даяну и улыбнулся своей самой приятной улыбкой, показав превосходные крупные зубы. «Здравствуйте, миссис Суэй», — произнес он ласково. Она кивнула и попыталась улыбнуться. «Приятно с вами познакомиться. Жаль только, что...» при таких обстоятельствах. «Благодарю вас, ваша честь», — тихо ответила она человеку, приказавшему посадить ее сына в тюрьму. Гарри с презрением посмотрел на Финка. «Полагаю, все присутствующие читали сегодняшний утренний выпуск «Мемфис Пресс». Там опубликован занимательный рассказ о нашем вчерашнем слушании». Автор этого творения сейчас в тюрьме. Я собираюсь дальше расследовать это дело и найти, через кого произошла утечка». Грайндер, стоящий у двери, снова почувствовал себя скверно. «И когда я это выясню, я приму очень суровые меры, так что, дамы и господа, держите язык за зубами». «Никому ни слова!» Гарри взял в руки материалы дела. «Мистер Финк, а где мистер Фолтрик?» Финг ответил, прочно сидя на стуле. «Он в Новом Орлеане, ваша честь. У меня есть копия постановления суда, которую вы просили». «Прекрасно. Верю вам на слово. Пожалуйста, приведите свидетеля к присяге». Пожилая скучная дама подняла руку вверх и рявкнула на Марка. «Поднимите правую руку!» Марк неловко встал и был приведен к присяге. «Можешь оставаться на своем месте», — бросил Гарри. Справа от Марка сидела Реджи, слева — Даяна. «Марк, я хочу задать тебе несколько вопросов. Не возражаешь?» «Нет, сэр». Говорил ли что-нибудь мистер Клиффорд до своей смерти о мистере Барри Мальдано? Я не буду отвечать на этот вопрос. Упоминал ли мистер Клиффорд такое имя, как Бойт Бойет? Я не буду отвечать на этот вопрос. Говорил ли мистер Клиффорд об убийстве Бойда Бойета? Я не буду отвечать на этот вопрос. «Говорил ли мистер Клиффорд что-нибудь насчет того, где находится тело Бойда-Боэта?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — Гарри помолчал и глянул на свои записи. Дайана, затаив дыхание, во все глаза смотрела на Марка. «Все в порядке, мам», — прошептал он ей. «Ваша честь», — заговорил он громко и уверенно. «Я хочу, чтобы вы знали, что я не отвечаю по той же причине, по которой я не отвечал вчера. Я просто очень боюсь». Гарри кивнул, но на лице его ничего не отразилось. Он не казался ни рассерженным, ни довольным. «Мистер судебный пристав, отведите Марка назад в комнату для свидетелей и пусть он там посидит, пока мы не закончим». Он будет иметь возможность поговорить со своей матерью до того, как его отправят в центр для несовершеннолетних. Ноги у Грайндера были как ватные, но он все же сумел вывести Марка из зала заседаний. Гарри расстегнул свою мантию. «Давайте теперь без протокола. Дамы могут идти обедать». Прозвучало это не как предложение, как требование. Гарри хотел, чтобы в зале заседания осталось как можно меньше ушей. Стенографистка встала, сверкнув коленками, и сердце у Финка замерло. Открыв рты, они с ордом наблюдали, как она взяла сумочку и прошествовала к двери. «Пригласите агентов ФБР, мистер Финк», — распорядился Гарри сходили за Мактьюном и раздраженным К.О. Льюисом, которые уселись за спинами Орда и Финка. Льюис был человеком занятым. В Вашингтоне его ждала тысяча важных дел, и за последние сутки он в сотый раз задавал себе вопрос, зачем он приехал в Мемфис. Разумеется, на этом настаивал директор Войлс, объяснивший ему, что именно на данный момент важнее всего. «Мистер Финг, перед слушанием вы сказали, что у вас имеется важный вопрос, который вы хотели бы обсудить со мной». Обратился к нему Гарри. «Да, сэр. Мистер Льюис объяснит вам ситуацию». «Мистер Льюис, прошу, пожалуйста, покороче». «Постараюсь, Ваша честь. Мы установили слежку за баре Мальдана несколько месяцев назад». «Вчера с помощью электронных устройств нам удалось записать разговор между Мальданно и Полом Громком. Он состоялся во французском квартале, и я считаю, что вам стоит его послушать». «У вас есть запись?» «Да, сэр». «Тогда включайте». Гарри неожиданно забыл, что торопится. Мактьюн быстро установил магнитофон и динамик на столе перед Финком, а Льюис вставил микрокассету. «Первый голос, который вы услышите, принадлежит Мальданну», — пояснил он тоном учителя, демонстрирующего опыт по химии. «Второй — громко». В зале было тихо, так что хриплые голоса из динамика доносились очень четко. Удалось записать весь разговор, предложение Мальдана расправиться с мальчиком, сомнение громко относительно того, можно ли до него добраться, идея покончить с матерью или братом, и возражение громко нежелающего убивать невинных людей, рассуждение Мальдана по поводу целесообразности убрать адвоката, и веселый смех по поводу впечатления, которое произведет ее смерть на всю юридическую братью похвальба громко насчет поджога трейлера и, наконец, планы по установке подслушивающих устройств в офисе адвоката в ту же самую ночь. От этой записи Мороз пробирал по коже. Поскольку Финк уже прокрутили ее десяток раз, они никак не отреагировали. Реджи закрыла глаза, услышав, как спокойно обсуждается возможность лишить ее жизни. Дайана замерла от страха. Гарри смотрел на динамик с таким видом, будто мог разглядеть лица бандитов, и когда пленка кончилась, Ильюис нажал кнопку, попросил. «Поставьте еще раз». Они прослушали пленку еще раз, уже более спокойно. Даяна дрожала. Реджи держал ее за руку и храбрилась изо всех сил, но этот равнодушный разговор об убийстве ребенка подействовал удручающе. Кожа Даяны покрылась пупырышками, а из глаз потекли слезы. Она подумала о Рике, который сейчас находится под присмотром доктора Гринуэя и сестер, и стала молиться, чтобы с ним ничего не случилось. «Достаточно», — махнул рукой Гарри, когда пленка кончилась. Льюис сел на место, и все стали молча ждать, когда судья выскажется. Гарри вытер глаза платком и выпил глоток чая со льдом. Потом улыбнулся Даяни. «Теперь, миссис Свей, я надеюсь, вы понимаете, почему мы поместили Марка в центр для несовершеннолетних?» «Думаю, да». «По двум причинам. Первое. Он отказался отвечать на мои вопросы. Но эта причина не так важна сейчас, как вторая». «Он в большой опасности, вы сами могли в этом убедиться. Как мне сейчас поступить, по-вашему?» С его стороны было нечестно задавать такой вопрос перепуганной, растерявшейся и оттого плохо соображающей женщине. И ей это не понравилось. Она покачала головой. «Я не знаю...» Гарри заговорил медленно, как будто у него самого не было сомнений в том, что надо делать дальше. Реджи сказала мне, что она обсуждала с вами программу защиты свидетелей. Итак, что вы по этому поводу думаете? Даяна подняла голову и закусила губу. Она немного подумала, не сводя глаз с магнитофона. «Я не хочу, чтобы эти люди...» кивнула она на магнитофон. «Следили за мной и моими детьми всю жизнь. А я боюсь, что именно это и произойдет, если Марк расскажет вам то, что вы от него ждете». «Он будет находиться под защитой ФБР и всех других заинтересованных правительственных учреждений США». Но полностью нашу безопасность никто гарантировать не сможет. Это мои дети, ваша честь, и у них, кроме меня, никого нет, совершенно никого. Если я сделаю ошибку, я могу потерять... Нет, я даже представить себе такое не могу. Я думаю, вы будете в безопасности, миссис Свей. Сейчас под защитой государства находятся тысячи свидетелей. Но некоторых из них нашли. «Верно?» Она произнесла это тихо, и тем сильнее это на него подействовало. Ни Мактьюн, ни Льюис не могли отрицать, что им приходилось терять свидетелей. Все долго молчали. «Ну что же, миссис Уэй», — сказал наконец Гарри сочувственно. «Что вы предлагаете?» «Почему вы не арестуете этих людей?» «Заприте их где-нибудь. Я хочу сказать, они тут угрожают мне и моей семье, и Реджи тоже, и при этом гуляют на свободе. Что делают эти чертовы полицейские?» «Насколько я понял, миссис Свей, одного вчера уже арестовали. Полиция также разыскивает двух человек, которые сожгли ваш трейлер, двух бандитов из Нового Орлеана, Боно и Перини, но пока их не нашли». Я правильно излагаю, мистер Льюис. Да, сэр, мы думаем, они все еще в городе. Я хотел бы добавить вашу честь, что прокурор США в Новом Орлеане намеревается в начале будущей недели привлечь мальданную громко к ответственности за препятствование правосудию. Таким образом, они вскоре окажутся под стражей. Но ведь это мафия, верно? Спросила Даяна. Любой идиот, читающий газеты, понял бы, что в этом деле замешана мафия. Типичное для мафии убийство с помощью своего человека из семьи, все члены которой были гангстерами в Новом Орлеане вот уже сорок лет. Ее вопрос был наивен, и ответ на него очевиден. «Да, это мафия, невидимая армия, в которой множество солдат». Ильюису отвечать на этот вопрос не хотелось, поэтому он ждал, когда это сделает судья. Последовало долгое, неловкое молчание. Дайана откашлялась и заговорила громче и увереннее. «Ваша честь, когда вы все тут найдете способ полностью защитить моих детей, тогда я помогу вам, но не раньше». «Значит, вы хотите, чтобы он остался в тюрьме?» — выпалил Финк. Она повернулась к Финку, сидящему менее чем в десяти футах от нее, и испепелила его взглядом. «Сэр, я предпочитаю видеть его в центре для несовершеннолетних, нежели в могиле». Финку ставился в пол. Время шло. Гарри взглянул на часы и застегнул молнию на мантии. «Предлагаю снова собраться в полдень в понедельник. Давайте не будем торопиться».